Ночь прошла тихо, благополучно. Где-то вдали ревели какие-то звери, но ко мне или датчикам системы охраны те не подходили. Сигнала тревоги так и не было. Правда, просыпался я не только от криков местной живности. Кого-то рядом за барханом с азартом ели. Вот жертва и надрывалась. Но и по естественным надобностям. Под утро, заметив, что фляжка полна, выпил половину, утолив жажду и лег дальше спать. Проснувшись, определил, что фляга снова полна. Правда, я еще и замерзнуть успел. Пришлось включать комбес на подогрев, но нормально выспался. После легкого завтрака я быстро собрался, проверил, не оставил ли чего, с некоторым занудством пересчитав вещи, после чего двинул дальше. Вот так монотонно и двигался этот день. Изредка и останавливался, чтобы отдохнуть, снимал разную технику в высоте, Мой архив пополнился еще десятком странной техники. И заметил трижды платформы вроде той, что чуть меня не размазало по носу. Пролетели далеко, но внешний вид имели разный. Только одна вид старинного корабля. Остальные больше ободранные скелеты напоминали. И свиста от них было больше, чем от первой встреченной. Далеко слышно. Под вечер была интересная находка. Судовой скелет, что выглядывал из-под очередного бархана. В прошлом это явно был космический корабль но ободраны от всего варварским способом. Я час потратил, излазив все, что доступно. У меня было такое впечатление, что тут ломами и кирками работали. Нет, ну вон же стопоры у наполовину уцелевшей фальш стены внутреннего жилого кубрика отжал и снял, что нужно. Так нет, ломом выламывали все. Варвары. Сам скелет был в таком состоянии, что определить, что это за судно, я не мог. Более того, я даже не мог сказать, к какому классу то принадлежит. Точно не к большим но к малым или средним тут я затруднялся. Вот сказать со всей уверенностью могу легко, такие суда в Содружестве не строят. Давным-давно перешли на модульные. А тут цельный силовой каркас. То есть судно строилось раз и навсегда без возможности серьезной модернизации. Дикость какая. Заночевал я тут же, выбрав удобное место и расставив датчики охраны. Вот эта ночь прошла не так благополучно, но, как ни странно, с прибылью для меня. Нет, я не тайник нашел, шляясь по ночам по остову судна. Сигналка сработала, и снаружи раздался рев. Вот я и осветил зверя фонариком, тот находился за датчиками, и выстрелил навскидку из бластера. Хватило одного выстрела в голову. Аккуратно действуя, чтобы не измазаться, я вырезал шмат мяса. Диагноз аптечки показал, что мясо для меня съедобно, только следовало провести термическую обработку. В пустыне были высохшие колючки, что перекатывались по пескам. В острове их застряло порядочно, поэтому топливо для костра у меня было, как и зажигалка из спаснабора. Вот я немного и потратил ночь, чтобы хорошенько пожарить мясо. Даже поел. Вполне ничего, только немного псины отдавала. А дальше основа лег, решив перехватить остатки сна. «Ну и абразиина», – пробормотал я, осматривая останки туши моей вчерашней дичи. Туша была изрядно объедена падальщиками. Это они мне падут распать не давали. Но определить, что это за животное, было возможно. Густая шерсть, четыре лапы с когтями, морда как у верблюда. Но клыки намекали, что тот отнюдь не травоядный. Невысокий. Если опустится на все четыре лапы, то мне по грудь. А если встанет на задние... Ошейник или что-то подобное я не обнаружил. Значит, дикий. Закончив изучать свою вчерашнюю добычу, я вернулся к Остову, позавтракал пайком, собрался и двинул дальше. Про мясо я помнил, только вот не было его. Подвесил на проволоке, думал, никто не достанет. Но тут пернатых падальщиков хватало, и мои датчики им не указ. Вот и уволокли. Но я был даже рад. Как-то не хотелось этого мяса, особенно после того, как внимательно посмотрел, кому оно раньше принадлежало. Ясно, что проблем с пищей не будет. Основная охота идет по ночам, так что пески вокруг по ночам отнюдь не пустые, и без добычи тут не останешься. А днем все прячутся от пекла. Я бы тоже так поступил, ночью двигаться проще, а днем бы отсыпался. Удобно, но опасно, ночью вокруг лагеря у меня датчики стоят, что хищников отпугивали. Вот прошлая добыча стояла у границы и не решалась пересечь, пугал ее инфразвук». Тем более днем я все вокруг вижу и в случае опасности смогу быстро укрыться. Размышляя об этом, я боковым зрением заметил какое-то движение и на автомате упал на склон бархана и замер. Повернув в нужную сторону голову, глазами выискивал источник движения, одновременно на ощупь искал в бауле бинокль. Все в нем хорошо, но нет зажима, чтобы на ремне носить или на креплениях брюк комбеза. Постоянно в баул лазить приходилось. Цифровая оптика приблизила мне изображение, показывая. «Хм, а кто это?» Примерно в километре, не в мою сторону, а параллельно моему движению, шли трое со странными палками в руках. Странные маленькие типы. Да все в них было странное. Первое, как определил встроенный в бинокль дальномер. Росту в них три вершка. Даже до пояса не дотягивали. Второе, явно вооружены, светящимися на концах палками. Третье, одеты в черные балахоны с накинутыми капюшонами и это при такой-то жаре, что на ногах непонятно, но с виду настоящие католические монахи, такие же сутаны из грубой материи, с капюшонами, подвязаны веревками. Хотя нет, у второго пояс с какими-то техническими деталями. Вот так ковыляли по песку в одном им известном направлении. Причем у меня сложилась уверенность, что кого-то преследуют. Даже не в странных корявых палках дело, хотя это точно какое-то оружие а в том, что впереди идущий останавливался и склонялся, осматривая следы. Даже вставал на четвереньки и обнюхивал их. После этого процессия той же цепочкой шла дальше, пока не скрылась за барханом. И что это было? И кто? Черт его знает, одни непонятки. Но, как мне кажется, хуже не будет, если я прослежу за ними со стороны, чтобы понять, что те делают и гонят ли кого. Эта тройка в черных балахонах хорошо так уделялась на песке. У меня к комбезу нужного красителя не было, но я постарался настроить окраску, доведя ее до светло-серого цвета, чтобы сливаться с песком. Двигаясь за тройкой, я старался не сближаться с ними, чтобы всегда находиться за дальностью визуального наблюдения. Отслеживал с помощью бинокля, что те делают. Двигался я за ними не так долго, причем на следы посматривал, по которым те шли. Тут, шатаясь явно из последних сил, брел мужчина. Человек. Слишком большая подошва. У этой тройки вообще следы, как у детей. Погоня явно скоро завершится, поэтому, пользуясь тем, что тройка редко посматривает назад, быстро сократил расстояние. Ноги у них короткие и двигались они медленно. Но, к моему удивлению, монотонно, вообще не останавливаясь на отдых, как будто пустыня для них не пекло, а парк для легкой прогулки. Вполне возможно, это привычный для них образ жизни. Заметив, что тройка оживилась да заспешила вперед, я тоже прибавил ходу, слегка отхлебнув из фляги. Такая спешка для меня не проходила даром, горло быстро сохло. Что привлекло внимание этой тройки, я обнаружил быстро. Преследователи уже спускались по бархану, когда я поднялся и обнаружил на склоне соседнего бархана человеческую фигуру, что пыталась с трудом шевеля руками и ногами забраться выше. Я думал, все, сдулся но тот, заметив преследователей, как будто испытал прилив сил и стал шустро подниматься. Тройка тоже поняла, что тот может уйти, оживилась, загомонила и стала стрелять. Ничего себе, да это не летальное оружие у них, шокеры дальнего действия. Выстрел, видимо, шел капсулой, та при соприкосновении с телом жертвы раскалывалась, мягкая очень была, и выпускала разряд тока, способный вырубить даже коня, не то что человека, причем стреляли по ногам туловище фонтанчики увешаны электрическими разрядами крохотные быстро гаснущие шаровые молнии не поднимались все-таки парня достали тот от попадания в ногу задергался всем телом и стал неуправляемой тушкой медленно скатываться навстречу сспившимся преследователемм я успел его хорошо рассмотреть легкие брюки и куртка шляпы не было или потерял в чем я сомневаюсь в таком-то пекле вон до сих пор в тюрбане специально намочил его и извалял в песке. Какая-никакая маскировка, а то белым был. Пока тройка приближалась к беглецу, я споро заменил обойму в игольнике из спецнабора на то что с парализующими иглами. Эффект не такой, как у их оружия, но парализует надежно, подходит всем, кто имеет кровеносную систему. Ха, пригодились-таки такие иглы, вот уж не думал. Дальность была 140 метров, но для игольника норма. У него предел дальности 200 метров. Три выстрела и три падающих маленьких тела. Может, для земного снайпера из короткоствола это впечатляющий результат, но для бывших курсантов звездных академий, что обучались по боевым гипнограммам, это плевая задача. А я обучался именно по ним, да еще по более серьезным методикам, чем сами курсанты. Дальше я поступил так. Все с себя снял, кроме комбеза, фиг знает какой тут уровень в технологиях, а жадность и зависть, да еще жажда наживы. Грехи, что трудно преодолеть. Так уберем с глаз то, что может их вызывать. И направился вниз. Вот флягу я оставил, все остальное убрал. Быстро спустившись, и еще бы это легче, чем подъем, сразу двинул к телу парнишки. По виду тот был не старше меня, точнее лет 17. Но я же псион, и как научился манипулировать энергией своего тела, то просто остановил свое старение. Была у меня причина оставаться пятнадцатилетним подростком, она достаточно проста. Энергии у подростков много, мне хватает силы и упорства работать помногу. Яркость красок юношества не тускнеет, я хочу задержаться на этом моменте. Ну и подростков никто не считает опасными противниками. Я предпочитаю в этом случае преподносить сюрприз. Зачастую неприятный. Есть и минусы в таком возрасте, но плюсы в моем случае перекрывают все минусы. После того, как плетение распалось, я старею, как и все но когда вернется возможность управлять даром, верну все на место, остановлю старение, а может даже чуть омоложусь, на пару лет. Шучу, конечно, не стоит этого делать, иначе в совете дворян поймут, что так может поступить только псион, и далеко не слабый. Но все равно постараюсь подольше оставаться подростком. Пусть думают, что это особенность моего метаболизма. Подойдя ближе, я осторожно перевернул парня на спину, осматривая. Мало ли, у того есть какое оружие, например, нажимного действия. Убрать давление на рычаг и подрыв. Как я понял, парень совсем не хотел попасть в руки этой тройки и мог в таком случае прихватить кого-то с собой. Однако все оказалось в порядке. На поясе имелась пустая кабура от какого-то оружия, по силуэту на револьвер похоже но в наличии его не было. Даже фляги не имелось. Как я понял, давно он бежит, сильное обезвоживание, По коже было видно, ожоги пошли. Серые брюки, легкая рубаха синего цвета, принятая мной за куртку, ботинки фабричного производства, кожаный ремень, явно самодельный, с вышивкой. Сам парень бледен, по виду на южанина похож, как и я черноволос. Распахнув ему ворот рубахи, я прижал к груди аптечку. Пусть работает. Приподнял голову и дал сделать пару глотков из складного стакана, куда налил немного воды из фляги. Поить из емкости, и сам пользовался, я не хотел. Тем более раз стаканчик имеется, которым я не пользовался. Тот рефлектор глотнул но в себя не пришел. Пока аптечка работала, я снова пристегнул флягу на пояс, убрал стакан и подошел к ближайшему из тройки. Протянул было руку, чтобы поднять его оружие. С виду обычная палка, даже прожилки коры были. Но что-то там мигало под ней. Поэтому я нарастил перчатки на комбез, поднял оружие и отнес его в сторону. Трофеи все же. Так же поступил с остальными. Только после этого распахнул капюшон, чтобы понять, кто это, и тут же брезгливо отшатнулся. Если я их раньше принимал за карликов или за странных детей, то сейчас видно, что к людям они отношения не имели, если только самые отдаленные. Маленькие, сморщенные, волосы по всему телу. Фу, гадость. Лица лицами назвать сложно. Скорее морды с пастями, без губ. У одного что-то было на глазах. Снял и обнаружил, что у него нет глаз. Видимо, этот прибор заменял ему зрение. Не такой и отсталый мир, как я думал. Хотя нет, все равно отсталый. Осмотрел, что при них еще есть. Кроме того пояса, больше ничего не привлекало внимания. Даже емкостей для воды нет. Как они в пустыне выживают? Пояс я осмотрел. Явно что-то техническое, из прозрачных чешуек сделан, в которых были микросхемы. Но осмотр я решил прекратить. Спасенный со стоном зашевелился. Сработала-таки аптечка. На ходу убирая пояс в баул, я поспешил к нему. Парень сначала на меня немного тупо смотрел, привстав на локтях. Но потом взгляд прояснился, и он что-то быстро сказал. Вот черт. На мой вопрос на общем, тот так же, как и я покачал головой. Проблема. Общаться придет знаками. Ладно, хоть отрицание совпадает с привычным мне жестом. Прикинув, что его может волновать только преследование, указал на тройку, что лежала за моей спиной, а сам, наклонившись, снял с его груди аптечку и убрал в баул. Встал он с моей помощью и продолжал что-то говорить. Надежда не оправдалась. Мы продолжали не понимать друг друга. Оклемался спасенный быстро. Указал на флягу, невольно делая глотательные движения, я кивнул и показал два пальца. Не больше двух глотков. Не стоит думать, что я такой жадный, просто после обезвоживания много воды ему нельзя, плохо может быть. Тот, к счастью, был благоразумным, выпил из стакана все, что я налил, как раз и было на два глотка, после чего протянул мне его обратно. Я сам сделал мелкий глоток из фляги, мне больше и не нужно. И мы стали общаться. Я не всегда понимал то, что он хотел сказать. Тот не всегда понимал, что я имел в виду. Лишь разобрались, что его зовут Каргул, а меня Зак. Когда тот стал активно показывать пальцем в небо, попеременно тыкая в меня, я согласно кивнул, сообразив, что тот спрашивает не с орбиты ли я свалился. Пусть будет такая версия. Она меня устраивает. Я не знаю, какие комбинезоны носят местные астронавты, но, надеюсь, мой на них похож. Тот все начал показывать в ту сторону, в которую бежал от преследования. Видимо, там какое-то поселение. Я даже успел кивнуть в согласии Ясно же, что тот приглашает меня с собой. Как зашевелился один из стройки Каргул сразу же с возмущением посмотрел на меня. Для него явно стало неожиданностью, что те живы. А что, я же не знал. Может, они были хорошими. А он как раз плохой. Я и сейчас этого не знаю, хотя внешность карликов до сих пор вызывает отвращение. Каргул раньше, еще когда вставал, приметил оружие карликов, я его кучкой в стороне сложил. Сейчас же он уверенно направился к нему. Сначала присел и под моим внимательным взглядом провел некоторые манипуляции, и оружие под моим изумленным взглядом стало менять вид, превратившись в самую обычную винтовку. Правда, с незнакомыми очертаниями. Видимо, парень отключил модуль маскировки. Другого ответа у меня не было. Тем более у некоторого современного оружия, выпускаемого в центральных мирах Содружества, тоже имелись такие модули маскировки. Так что ничего нового. Когда парень вскинул винтовку к плечу, сразу засветился голографический прицел, в котором было видно все три цели. Они мерцали, и это было сильно похоже на сердцебиение. Каргул бросил на меня еще один недовольный взгляд, произвел три точных выстрела и быстро направился к телам карликов при этом не заметив, что я стал состояться с видом. Это лучевое оружие? Охренеть. От лучеметов или лазерного оружия в Содружестве отказались еще когда первым поколением техники пользовались. В какую же дыру я попал? Но модуль маскировки и голографический прицел откуда? М да оборудование чуть ли не пятнадцатого поколения соседствует с первым, я уже начинаю подозревать, что о Содружестве тут ничего не услышу. Ладно, хватит гадать. Слишком мало информации. Добивать карликов не требовалось. Готовы все три. Право трофея Каргул понимал хорошо, поэтому с явным сожалением вернул мне винтовку. С намеком ему, показав на две оставшиеся, на третью махнул рукой, мол, дарю. Судя по тому, как расцвело его лицо, подарок был более чем щедрый. Тот сбегал и быстро привел оружие в нормальный внешний вид. Я надеюсь, что он нормальный. Так что эти две винтовки я закрепил на бауле. Каргул вооружился своей, и мы пошли по тому же направлению, в котором он двигался ранее. По дороге пытались общаться. Лишь вечером Каргул начал проявлять беспокойство, стал осматриваться. Видимо, надеялся дойти до убежища засветло. Все торопил, хотя и у самого сил не оставалось. На верхушках барханов я так ничего и не видел, лишь заметил, что вдали показалась дымка гор, и барханы становились мельче. Ах да, однажды на большом расстоянии заметил остров еще одного судна, мы прошли мимо. Каргул на мои вопросительные жесты пытался что-то объяснить, как будто вываливал на песок и раскидывал ногами. Но если я правильно понял его жесты, то это планета-свалка, и тут хватает подобного мусора. Ничего страшного. Я вырос на похожей планете. Меня мусором и артефактами не удивишь. Каргул на остров даже внимания не обратил, как будто для него это привычное зрелище. А вы вот сейчас наверняка рад был бы, чтобы тот оказался поблизости. Но мы уже далеко ушли. Когда я предложил ему располагаться прямо на песке в долинке между барханами, тот в ужас пришел, предлагал дежурить по очереди ночью. Тогда я продемонстрировал на нем один из своих охранных детекторов, на что тот расплылся в улыбке и показал большой палец. Это я его этому жесту обучил. Когда лагерь был организован, после ужина я устроился на спальном мешке, напарник в тент завернулся. Я достал из баула пояс одного из карликов и стал его изучать, пытаясь вскрыть ножом. Жаль, ничего из инструментов в спаснаборе не было. Пригодились бы. Каргул, как увидел пояс, сразу же вскочил и стал орать. Вырвал его и бросил в тлеющие угли от сухих колючек, да еще свежих подбросил. В пути каргул их собирал. Я сразу понял почему, поэтому помогал, и мы смогли развести небольшой костерок. Запаса должно было хватить на полночи точно, но не больше. Больно уж быстро прогорал. Дальше тот пытался объяснить, что пояс это плохо, пока я не сообразил, что в нем есть что-то вроде маяка, и нас по нему могут отследить. Пока напарник бегал на верхушку бархана осматриваться, моим биноклем он пользовался уже уверенно, я сворачивал лагерь. Если тот предлагал сменить место ночевки, то его следует послушаться, абориген все же. Закончил я быстро. Напарник вернулся успокоенный, погони он не заметил, но мы за пару часов чуть ли не бегом продвинулись на три бархана дальше, где и устроились на ночевку и уже благополучно уснули. Дежурств назначать не стали. Моей охранной системы было достаточно, а нам обоим нужно хорошенько отдохнуть. Похоже, на этой планете говорить нужно так, к счастью, и в этот раз ночь прошла благополучно. Не знаю, как с другими, ночью в пустыне расцветает жизнь, но нас будил только шум, издаваемый зверями. К счастью, датчики работали прекрасно, так что кроме этих шумов, ничто нам спать не мешало. Крупные хищники в пустыне есть, но их очень мало. Это мне тогда повезло, что на лагерь вышла та зверюга, а так тут в основном мелочь, одиночки до стаи. От них и был весь шум. Утром мы проснулись от холода еще до того, как наступил рассвет. Поели и, свернув лагерь, направились дальше. Через пару часов я понял, куда меня ведет Каргул. Действительно, недалеко оставалось. Еще бы немного и дошли. Хотя для пустыни три километра это приличное расстояние. Тут лежал еще один остов, только не настолько засыпанный, огромный. Я бы даже предположил, что ранее это был линкор. Его балки вздымались на 30 этажей. По виду тот был обобран подчастую. Но напарник уверенно зашел внутрь и, подойдя к одному из гигантских шпангоутов силового каркаса, открыл незаметный тайник, также спокойно достал гарнитуру и стал кого-то вызывать. Судя по тому как он обрадовался и быстро затараторил, связаться ему удалось. Говорил недолго, но меня насторожили взгляды, которые, как тот думал, незаметно бросал на меня. Какие-то они были у него хищные, что ли? В общем, непонятные, так что я положил баул рядом, подготовив винтовки. Как я учил напарника использовать бинокль, без него в пустыне трудно, так он помог с винтовками. Как я понимаю, показал основное, как настраивать и стрелять. А множество опций мне просто недоступны, языков не знаю. Мы успели поесть. До обеда далеко, но чего экономить, если скоро за нами прилетят? Да и воду допили. Каргул повертел с интересом мою флягу и вернул. Когда послышался знакомый свист платформы, довольный парень встал на ноги с обломка балки и указал, что из-за дальнего бархана показалась точка, которая быстро приближалась к нам. Дождались. Движение было смазанным, но я уловил его боковым зрением, Да и на стволе винтовки засветился огонек, означающий, что оружие переведено на нелетальное действие. То самое, метающее маленькие молнии. Я успел уйти в прыжок и схватился за бластер. Но оказалось, из нелетального оружия можно стрелять очередями, что напарник и сделал. Всадив мне, когда я делал перекат, в спину три таких шарика. Так что сознание быстро погасло. Как мне показалось, очнулся я сразу. Но действительность была куда неприятнее сновидений. Находился я в небольшой тесной клетке на одного человека. Железный ошейник на шее, от которого шла цепь наружу к кольцу, вделанному в брусчатку площади. Вот и вся моя одежда. Снаружи не такая уж жара. Находился я явно на торговой площади. И если бы не иглы звездолетов, что вздымались по разным сторонам, я бы подумал, что нахожусь где-то в средневековье. Но нет. Это был обычный городок космической цивилизации, вот только я был рабом. И, похоже, на этом рынке решалась моя судьба. Одно порадовало. Судя по верхушкам деревьев и температуре в середине дня, мы далеко от пустыни. Привычная мне температура средней полосы. Мое шевеление в клетке, чтобы осмотреться, явно порадовало торговца. Я заметил-то его не сразу. Тот у меня за спиной стоял, с кем-то общался с кем я не видел. Вроде женский голос был. Крутить головой я не стал, торговец сам сделал несколько шагов и посмотрел на меня. Что-то весело сказал, явно обращаясь ко мне. Слышь, петух разряженный, я вашего дикарского наречия не понимаю. Пробурчал я, продолжая изучать ряды продавцов и покупателей. Было видно, что рынок не чисто рабов, универсальный, так скажем. Но клетка моя стояла именно в специализированных рядах. Тот внимательно вслушался в то, что я говорю, и нахмурился. После чего стал громко возмущаться. Похоже, ругался. Смысла не уловить без знания языка, но весь его вид указывал на это. Про петуха я нисколько не приукрасил. Вообще, люди на рынке были одеты кто во что горазд Такое впечатление, шел конкурс «Разукрасть свою одежду поярче», получив в качестве приза мисс Вселенную. Вот те и старались. Все цвета радуги. В общем, буйство красок в одежде работало как калейдоскоп. Да еще все двигались, у меня чуть морская болезнь не началась. Проще прикрыть глаза и смотреть сквозь ресницы, оно так безопаснее. Правда, чуть позже я привык и уже не обращал на это внимания. А пока мне все не нравилось. И шум, и этот калейдоскоп, и этот торговец. Закончив ругаться, он куда-то ушел, а я стал ощупывать ошейник. Клепанный в кузне, никакой электроники. Тело у меня хорошо тренированное, но даже я не сломаю это железо голыми руками. Ладно, подождем. Я вообще умею ждать и раздавать долги. А на этой планете они у меня появились. А должником я не люблю быть. И торговца этого размажу. И предателя Каргула. Вот скотина. Ничего, встретимся еще, поквитаемся. Говорят, псионы страшны в гневе я пока еще не знаю вот и есть шанс убедиться но они точно очень мстительны это и с моим характером совпадает мы вообще не злопамятные мы просто злые и память у нас хорошая торговец вернулся не скоро мимо клетки прошло с десяток покупателей двое явно искали его крутили головами но не обнаружив ушли сам торговец хозяином мне его называть притила Вернулся не один, а в сопровождении какого-то хмурого сухого мужика лет 50 У того уже и седина на висках появилась. Вот этот мужик был одет уже, скажем так, нормально. серый балахон, который, видимо, должен был изображать комбинезон. Подойдя к клетке, тот с тем же хмурым видом задавал мне вопросы. Скажет речь из десятка слов и внимательно слушает мой ответ. Потом другую фразу. Как я понял, это местный полиглот когда тот произнес больше сорока фраз, ни разу не повторившись, я начал поглядывать на него с уважением. А вот тот смотрел на меня с немалым удивлением. Видимо, все известные языки перепробовал, и ни одного совпадения. Больше на меня не обращали внимания, но долго переругивались между собой, экспрессивно взмахивая руками. Наконец торговец крикнул пару местных амбалов, и те открыли дверь. Один намотал цепь на кулак, и повели меня следом за торговцем куда-то прочь с рынка. Топая по пыли, полной мусора босыми ногами, я поглядывал вокруг на предмет бегства. Эти два громилы для меня не проблема, скажем так. Даже близко я в них проблемы не видел. Уделаю в пару секунд. Так же и с торговцем, и с этим в балахоне. Не знаю, кто это. То ли местный специалист, то ли покупатель. Вот только куда бежать? Языков не знаю, а скрываться будет трудно. С другой стороны, если не сейчас, вдруг потом шанса не будет. И ведь так и случилось. промедлил и стало поздно. Улица и так не пуста была, но тут всего двоих я посчитал опасными. пару крепких мужиков у входа в трактир, оба при оружии и явно не понаслышке знающие как его применять. остальные местный городской люд. Но на улице появился конный отряд в 20 вооруженных всадников с однотипным вооружением и униформой. А при них врывок ууйти проблема догонят и изловят. Ладно бы те, распугивая горожан, пронеслись по улице, а так, не особо торопясь, двигались позади, медленно нагоняя. Но нагнать не успели, мы пришли. Меня завели в небольшой кирпичный дом, с такой же, как и у других зданий куполообразной крышей, и провели в какой-то явно медицинский центр, правда, вся аппаратура вызывала во мне лишь жалость своим видом. Давненько я такого хлама не видел. Это не было устаревшее оборудование, вполне новое на вид. Но вот уровень медицины меня поразил. Не знал, что он на таком низком уровне. Завели меня в небольшой зал и усадили в кресло. Тут было еще пять таких. И, кажется, я понял, что это. Поэтому решил рискнуть и позволил надеть колпак на голову. Дальше меня вырубило. Обычно при обучении языку не вырубает. Или это было что-то другое.